Глава семнадцатая Первым движением Эдмона после объятий, так поразивших толстого господина, было идти к Елене, упасть к ее ногам и сказать ей, как он любил ее до этой жертвы, и как эта жертва еще усилила его любовь. Но Густав остановил его. «Теперь Нишета к ней ходит», — сказал он. «Напиши письмо, Нишета снесет». «Правда», — отвечал Эдмон, увеличивая шаги. «Пойдем же». Эдмон был так счастлив сознанием любви Елены, что недавнее зловещее открытие совершенно сглаживалось в его уме. Помнил он только, что она его любит, будет его женою, и в восторге целовал переданное ему Густавом кольцо. «Как она хороша, не правда ли?» — говорил он Густову. «Можно ли было думать четыре дня тому назад, когда мы проходили по этой же самой улице, что дело так разыграется?» «Да», — продолжал он, улыбаясь. Не дал мне Бог долгой жизни, зато Он же ускоряет минуты моего блаженства, и я не в проигрыше. Ведь сама жизнь-то наша — несколько счастливых дней среди тысячи огорчений, страданий, постоянной борьбы и разочарований без счету. Жизнь вдруг улыбнулась мне, а еще сегодня утром я считал себя осужденным. Елена знает, что я должен умереть в молодости, и ее любовь отстранит от меня все огорчения. На мою долю выпадут только счастливые дни, и, умирая, я найду в своих воспоминаниях столько счастья, сколько хватило бы на две жизни обыкновенной продолжительности. Разве счастье измеряется числом прожитых дней? Счастье заключено в днях, наполненных любовью, дружбою. Только в них светлая сторона жизни. Могу ли я называться несчастным? Я? Был ли я когда-нибудь несчастен? Меня любят? любит мать любишь ты любит елена много ли стариков которые во всем своем долгом прошедшем найдут столько любви нет Густов, я счастлив так как и не мечтал никогда эдмон весело улыбался и шел исполненной гордости какая же страшная сила заключена в любви когда она самая смерть смотрит при ней с улыбкой когда сменяет она всевластная надежду и безнадежность «Радостью горе. «Я рад, что вижу тебя в таком положении», сказал Густав, взявший своего друга за руки. «Надейся, друг мой, надейся! Почем знать? Может быть, доктор ошибся, и мы еще будем вспоминать когда-нибудь, что его ошибка только ускорила твою свадьбу с его дочерью». Эдмон ничего не отвечал на это. Он не разделял надежды Густава. При том же смутный голос, казалось, говорил ему, что он должен быть благодарен смерти, доставившей ему столько счастья, и, как честный должник, расплатиться с нею в свое время. Читатель назовет это суеверием, предрассудком, но разве не от любви проистекают все предрассудки, суеверия и мечты? Войдя к нишете, Эдмон бросился на шею модистки. — Добрая нишета! — воскликнул он. — Елена любит меня! Выйдет за меня замуж! «Вот ее кольцо! Все это обделал Густов. Дайте мне скорее бумаги, бумаги! Я еще должен писать ей!» Нишетта недоверчиво взглянула на Густова. Домон выразил глазами, что все это правда, и Эдмон вовсе не помешанный. Видя Эдмона в таком благоприятном расположении духа, Нишетта была вне себя от радости, и перья, и бумага были тотчас же принесены ею. «Нишетта!» — сказал Эдмон, садясь. «Вы мне можете оказать важную услугу?» «С удовольствием скажите только какую. Вы снесете не письмо? Я здесь подожду ответа». «Так я пойду одеваться», — сказала Нишетта и, приводя свои слова в исполнение, скрылась в соседней комнате. Густав за нею последовал. Эдмон принялся описать. «Не знаю, как начать письмо, как обратиться к вам, как называть вас после слышанного мною». «Должен ли я писать вам под условную светскую формой или могу, не стесняясь, высказать вам всю свою душу? Я все еще в себя не могу прийти от радости. Вы приняли во мне участие, согласились связать вашу судьбу с моейю, вашу молодость, красоту, счастье. Да ведь вы всего два раза меня видели. Я ни разу еще не говорил с вами. Да ведь вам предстояли блестящие партии, и вы...» увлеченные состраданием к человеку, осужденному вашим отцом, готовы любить меня, быть моею. Благодарю вас, Елена, благодарю. Я думал обо всем, что вам говорил сегодня Густав. Я мечтал даже о блаженстве, которое вы согласились дать мне, но надеяться я не смел и никогда бы не решился склонять вас на эту жертву. А вы... С первых же его слов согласились быть мне женою, согласились связать вашу долгую будущность с небольшим числом остающихся мне годов. Вы вырвали у отчаяния душу, не смевшую на вас надеяться. Ваша ни с чем не сравненная доброта сделала для меня то, что только любовь ваша могла бы сделать для другого впоследствии. Сколько величия души, сколько самоотвержений в этом, Елена! И как наградит вас за это Бог? Мне немного остается жить, но каждую минуту своего времени я употреблю на выражение признательности. Будут, может быть, женщины счастливее вас, но ни одна не будет, как вы, любима. Я вам буду рабом, покорным и преданным, ведь это Бог свел нас на пути жизни, ведь все, что произошло в эти дни, было Его определением». Иначе чем объяснить так много дарованного мне счастья в такое короткое время? У вас нет матери. Вам ее заменит моя мать. Вы увидите, как она добра. Как она будет гордиться вами. Будет любить вас почти так же, как я. Ваш отец будет и мне и отцом. Мы будем ходить за ним, лелеять его старость, окружим его привязанностью, попечениями, доставим ему все, что он любит, к чему он привык. «С моей стороны, это даже будет эгоизмом, потому что он мне нужен, чтобы продолжить мою жизнь, чтобы продлить наслаждение видеть вас. Знали бы вы, как я вас люблю, Елена!» «Дайте мне в этом письме высказаться, выразить, сколько радости и восторга в душе моей!» «Обыкновенно любимой женщине высказывают все возбужденные ею чувства по прошествии долгого времени». Роковая случайность позволила мне через четыре дня после нашей первой встречи говорить с вами откровенно. «Слушайте же, Елена, что я скажу. Сегодня утром, узнав о своей болезни, я проклинал жизнь. Теперь, уверенный в вашей любви, зная, что я болен смертельно, зная, что мой конец близок, я счастлив так, как немногие на земле. И я полюбил жизнь, и я ее не проклинаю». Ваше одно слово рассеяло мое отчаяние. Я сознаю, что в моей душе вечность. Нет в природе голоса, который бы я не слышал и не разумел. Я в небесах вижу счастье. Я смеюсь и плачу, готов блуждать в лесу, в поле, и окрикая деревья, цветы, облака, звезды, повторять от избытка счастья Звезды, цветы, облака... «Меня Елена любит!» «И как подумаю, что другие произносят ваше имя, не зная, сколько любви в нем заключено, сколько невинности, преданности, молодости и счастья! Как хороша жизнь! Как милосерден Бог! Есть ли что в мире чище и святей двух молодых любящих сердец? Все их прошедшее сосредоточено в мыслях одного о другом!» Все будущее в надежде быть постоянно вместе. Это наши два сердца, Елена. Наши с тех пор, как вы согласились принадлежать мне. Пишу вам и не знаю, когда кончу писать. Слова и мысли толпятся, не успеваю записывать. И все-таки не могу выразить вам всего, что чувствую. Вы первая женщина, которую я люблю. и Если бы вы знали, как вы прекрасны. Райний голос говорил мне, когда я в первый раз вас увидел, что моя жизнь будет от вас зависеть. Не почувствовали и вы, хотя и смутно, что в нас есть что-то родственное. Нарочно ли вы уронили тогда перчатку? Знали ли вы, как билось мое сердце, когда я вам ее подал? Вы тогда покраснели, я видел. Можно ли после всего этого отвергать тайные симпатии? Что вам еще сказать, Елена? Сердце мое так полно, так полно. Теперь что мне делать, скажите? Позволяете ли мне видеть вас? Видеть и в то же время думать. Этот ангел любит меня. Идти ли мне прямо к вашему батюшке? Или лучше, чтобы моя мать сделала ему предложение? Только умоляю вас, не медлите. Мне иногда кажется, что Густав обманул меня. В эти минуты я боюсь обратиться к действительности. Боюсь услышать страшные слова. Ты был ослеплен. Елена не любит тебя, даже не думает о тебе, если это правда. Зачем же я осужден на такую долгую жизнь? Готова, сказала Нишета, входя. Вы еще пишете? Мне так много нужно сказать ей, отвечал Эдмон. Но и вы, стало быть, не можете кончить. Кончу, Нишета, кончу. Я уж и окончил, если хотите. На словах ничего не говорить госпоже Дево. «Ничего, только отдайте письмо!» Сказав это, Эдмон сложил письмо и запечатал. «Вы будете здесь?» — спросила Нишета. «Да, подожду здесь с Густавом». Нишета взяла письмо и вышла. Она застала Елену под влиянием еще свежих утренних впечатлений от недавнего разговора с Густавом. Напрасно пыталась заговорить с ней Анжелика. Елена не отвечала ничего, и почтенная гувернантка принуждена была поневоле задремать над Кеннельвордским замком. «Кажется, я сделала то, что должна была сделать», — думала молодая девушка. «Чувствую, что я скоро полюблю Эдмона. Может быть, даже и теперь люблю. Но что скажет отец?» Модистка вошла вместе с появлением последней мысли в уме Елены. Шум ее шагов немедленно разбудил гувернантку. «Вы от господина Депере?» — было первым словом Елены. «Да, от него», — отвечала Нишетта. «Кто это такой, господин Де Пере? спросила Анжелика, протирая глаза. «Мой муж!» — отвечала Елена. «Ваш муж?» — вскричала гувернантка, глядя во все глаза на свою питомицу. «Господи, боже мой! Никак вы с ума сошли!» «Нисколько, моя добрая Анжелика!» — отвечала Елена, час тому назад понявшая, что уж она не ребенок, и что не следует ей скрывать свои чувства, так как в них ничего нет дурного. «Что же он вам поручил сказать мне?» Продолжала она, обращаясь к Нишетте. «Просил передать вам это письмо», отвечала Грязетка, видя, что никаких особых предосторожностей не требуется, спокойно передала письмо Елене. «Скажете ли вы мне, что все это значит?» говорила Анжелика, закрыв книгу. «Это значит», отвечала, распечатав письмо Елена, «что господин Депере меня любит и что я его люблю и выхожу за него замуж». «Но ваш отец...» «Ваш отец позволил вам с ним переписываться?» «Отец еще ничего не знает». «Мой прямой долг все это ему сообщить». «Бесполезно. Сейчас я ему все сама расскажу». Елена принялась читать, и Нишета заметила, как задрожали ее руки, а лицо покрылось ярким румянцем и почти слышала сильное биение ее сердца. «Как он любит меня!» вырвалось у Елены во время чтения. «Я-то здесь зачем? Скажите на милость!» рассуждала Анжелика. «Все устраивают без меня, и я ни на что не смотри». «Скажите, чтоб госпожа Депере потрудилась завтра приехать к отцу. Я его предуведомлю». «Вы всему этому винаю», прибавила Елена, не сомневавшаяся, что Нишета была действующим лицом в этой драме. «Должна ли я сожалеть об этом?» — спросила Гризетка. — Нет, — отвечала Елена, — потому что я никогда не забуду, что вы принесли мне письмо это. Передайте, госпоже Депере, слова мои прибавьте, что, простившись с вами, я пошла прямо в кабинет к отцу. С этими словами Елена положила под корсаж письмо Эдмона и отправилась к доктору. — Отец, добрый отец! — сказала она, усевшись у него на коленях. — Мне нужно поговорить с тобой о важном деле. «Ты меня пугаешь», — отвечал доктор, смеясь. «В твоей ли это важное дело? Что же это за дело такое?» «Отец», — отвечала Елена серьезно, — «я люблю». «Ты любишь?» — протянул несколько озадаченный доктор. «Да, я люблю, и он меня любит. Я пришла предупредить вас. Завтра приедет его мать с предложением». Доктор с возрастающим изумлением посмотрел на дочь. «И ты сама все это устроила? Одна?» «Да». «Что же это за молодой человек?» «Полагаю, ты любишь молодого. Как его зовут?» «Если он достоин быть мужем моей дочери, почему же нет?» «Но он должен быть достоин тебя, дитя мое!» «Я не отдам на обум своей дочери, за которую каждый день благодарю Бога!» «Это Эдмон де Пере, отец!» «Эдмон де Пере?» — заметил Дево, уже забывший своего нового пациента. «Как вы забывчивы!» — сказала Елена, указывая рукой на лежавшую на столе карточку Эдмона. «Это тот молодой человек, что приходил ко мне лечиться дня два тому назад!» — спросил Дево, указав на карточку. «Тот самый отец!» «И он? Он тебя любит?» «Любит! Давно любит! С тех пор, как увидел меня!» «Давно это было?» «Четыре дня». «И ты тоже любишь его, разумеется?» «Так же, как и он». «С того же самого времени?» «Да, отец». «Ты, мой друг, помешалась». «Я в полном рассудке, отец, клянусь вам». «Да ведь знаешь же ты, что нельзя тебе быть женой Депере». «Почему же нельзя?» «Потому что Депере через три года умрет». «Потому что я это знаю и не могу согласиться отдать дочь свою за человека, который через три года оставит ее вдовою с детьми, пораженными одной с ним болезнью. Согласись, что это вздорная ребяческая выдумка и нечего говорить об этом». «Ничего не может быть серьезнее, отец», — отвечала Елена. «Именно то, на основании чего вы ему отказываете, заставляет меня любить его». Я не понимаю тебя. А это так просто, отец. Пере меня любит так же, как и вы. Я знаю, что ему остается жить только три года, и хочу быть его женой для того, чтобы эти три года он был счастлив. И ты думаешь, соглашусь я когда-нибудь на эту жертву? Нужно согласиться, отец. Не только никогда Елена не говорила так с отцом своим, но он даже не подозревал, что она способна говорить с такой силой и твердостью. «Нужно», — повторил он. «А почему нужно?» «Потому что вот уже час, как я обручена с ним. Видите, отец?» — продолжала молодая девушка, показывая доктору руку. «Я отдала ему кольцо матери, склятываю, что не буду принадлежать никому другому». Времени нельзя терять, отец, когда дело идет о браке с человеком, которому всего остается жить три года. И ты в эти-то три дня все это устроила? Всего в пять минут, отец. И хоть минуту думала, что я соглашусь на этот брак? Знала, что вы думаете противиться, и потому именно отдала это кольцо и дала клятву. Пока я жив, ты не будешь женой Депере. «Я клялась могилой матери», — отвечала Елена. «Нарушение клятвы ничего не значит при сумасшествии, а ты помешана. Могу ли я допустить, чтобы ты из-за сентиментальности погубила себя несчастным браком? Твое счастье прежде всего. Я умнее тебя, дитя мое. Я лучше вижу, чем ты. Поверь мне. Откажись от этого человека. Не рискуй своей будущностью». Помни, что я должен дать за нее ответ Богу. Бог мне дал видеть более, чем другим людям. Тяжелая наука должна послужить мне к отвращению горя от моего ребенка. Не говори же мне больше об этом. И я бы сейчас же удал тебя в монастырь, если бы не был уверен, что через неделю ты не бросишь все эти выдумки». «Отец, это ваше последнее слово?» «Последнее». «Сколько бы я вам ни говорила, что мое счастье, счастье госпожи де Пере, счастье ее сына и сама жизнь его зависит от этого брака, вы будете ему противиться?» «Буду противиться сначала убеждениями, потом, если убеждения не помогут, — прибавил он голосом более строгим, — всеми средствами, которые дадут мне праваться». «И вы скажете бедной матери...» «Я не соглашусь на брак моей дочери с вашим сыном, потому что он болен смертельно». «Не скажу, но скорее готов сказать это, чем согласиться на этот брак, потому что согласие считаю преступлением. Если бы ты была матерью и была бы на моем месте, ты бы сделала то же». «И решение ваше неизменно?» «Да, неизменно». «Прощайте, отец», — сказав это, Елена обняла доктора. «Ты порассудишь, дитя мое, не правда ли?» — сказал Дево. «Да, отец. И к чему бы ни привели меня размышления, я скажу вам». Заглянув в комнату, где дремала Анжелика, Елена поспешно надела шляпку, накинула шаль, в которой первый раз встретила Эдмона, и, убедившись, что никто не слышит и не видит ее, отворила дверь прихожей и спустилась по лестнице». «На улице трех братьев номер три!» Сказала она кучеру, сев в первую попавшуюся наемную карету.